67. Шепперд тут же перевёл пистолет на меня, и я встал, как вкопанный. Он вытянул свободную руку, схватил меня за рубашку, развернул и притянул к себе. Пистолет уперся мне в правый висок, и я почувствовал его горячее дуло на своей коже. Сам же Шепперд спрятался за меня, чтобы использовать моё тело в качестве щита. Мы стояли у самого панорамного окна, так близко, что Шепперд, наверное, облокачивался на стекло. Послышался звук торопливых шагов, и в комнату вбежали Смитсон и его напарник. Пистолеты были уже у них в руках, и они размахивали ими во всех направлениях. Они явно огорчились, увидев, что неверно оценили Шеперда, но вместе с тем их глаза горели решимостью исправить ошибку. Баркер и Роммеро с потерянными лицами тоже полезли за своими пистолетами. Боковым зрением я видел Ханну. Она стояла, широко раскрыв глаза и рот. Джаспер лежал слева от меня, и из него прямо на дорогой светло-серый ковёр вытекала кровь. На сером фоне кровь казалась чёрной. У среднестатистического человека около четырёх литров крови. Пока она внутри всё хорошо и чистенько, но когда она начинает вытекать, грязи очень много. Запах смерти наполнил комнату. Смерть — великий уравнитель. Неважно, кем ты был. Бездомным с разными ботинками или одним из самых богатых людей на планете в смерти достоинства мало. Шеперд еще сильнее прижал пистолет к моему виску. Левой рукой он придавил мне шею, ограничив вход крови в пассонные артерии, перекрыв доступ кислорода к легким. Я почувствовал необычную легкость, как будто я мог взлететь. Ноги меня не слушались, в глазах темнело и я понял, что вскоре потеряю сознание. Я не стал биться и вырываться. Это привело бы к лишнему расходу дефицитного кислорода. Это было нелегко. Мне хотелось бежать, вырываться, но я все еще сохранял здравые мысли и понимал, что это ни к чему не приведет. Я смотрел на Смитсина. Он водил пистолетом из стороны в сторону, выискивая прямую траекторию. На его лице не было ни единой эмоции. Если он и был расстроен, то ничем этого не выдавал. Стреляй в него, сказал я Смитсону. Я говорил еле слышно. Рука Шеперда забирала у меня все силы. Шеперд тут же еще сильнее прижал дулом мне к виску. Было ощущение, что он проталкивает пистолет мне в мозг. Если он это сделает, ты умрешь. Ты разве этого хочешь? Стреляй в него! Снова зашипел я. Это было все, на что я был способен, и даже эти три слова забрали слишком много сил. Мне было что сказать. Я мог бы выговорить себе свободу, но теперь эти речи были заперты у меня в горле и в голове. Если бы было время, я бы разрулил эту ситуацию. Всегда есть какой-то выход, и я бы его нашел. Но мой мозг соображал все медленнее, и я больше не мог поддерживать мыслительную деятельность. И зрение тоже стало отказывать. Все стало расплывчатым. Я только примерно представлял, где находится Смитсон, а где Ханна. В глазах становилось всё темнее и темнее. В любую секунду мой внутренний экран мог стать чёрным, и это будет означать конец. С этим миром меня связывала тончайшая ниточка, и когда она порвётся, и я проплыву сквозь стекло, меня подхватит вода, и я так и буду в ней лежать. Внезапно слева что-то вспыхнуло. Всё. Это был момент, когда свет окончательно погас. Один выстрел... и резкий звук разбивающегося стекла. Ниточка порвалась, и я плыл по воздуху. Где-то вдалеке я слышал звук Моцартовского кларнета и успел даже подумать, что может я смогу наконец разгадать его загадку. Одна за другой все лампочки погасли, и я остался в кромешной темноте.